На платформе, ожидая поезда в сторону лакурнев, он не сел, а рухнул на сиденье. Чувство облегчения, которое он испытывал, не могло побороть крайней усталости. Препарат начал оказывать своё действие. На нарцисса волнами накатывало непреодолимое желание смежить веки, весившие не меньше тонны каждая. Руки и ноги тоже налились свинцом. Из отель Дьё он выбрался без затруднений, двигаясь уверенным шагом и делая вид, что на ходу изучает листок с медицинским заключением. Он уже сообразил, что проще всего будет покинуть тюремное отделение через главный вход. Так он и сделал. Деловито прошествовал через холл приёмного покоя, вышел наружу и свернул налево, к площади перед собором Парижской Богоматери, где незаметно сдернул халат и вместе с листком отправил его в ближайшую урну. Остров Святого Людовика, улица Клуатр. Миновав набережную Бурбон и набережную Анжу, он дошёл до моста Сюлли. Пересёк его и здесь, на правом берегу, нырнул в метро на станции Сюлли-Морлан. На платформе царило мертвенное спокойствие. Под сводами подземки пахло палёной резиной. Он пришёл к выводу, что его бегство пока осталось незамеченным. Париж спал и ни о чём не беспокоился. Париж понятия не имел, что свихнувшийся на мифологию убийца вновь на свободе. Подошёл состав. Стоило нарциссу присесть, как усталость накатилась на него с новой силой. Равномерное покачивание вагона убаюкивало его. Он понял, что долго не продержится, встал и подошёл к схеме метро. Его выбор пал на станцию Пуассаньер, десятую, если считать от Сюли Морлан. «Главное — не заснуть раньше». Он снова сел и попытался обдумать последние события. Но мысли путались в голове, ускользали от сознания. С вагонным окном мелькнула надпись Пуасаньяр. Он даже не заметил, что на несколько минут вырубился. Резко вскочив на ноги, он в последний момент успел выпрыгнуть из поезда. Выйдя на поверхность, он углубился в сплетение улиц 10 округа. На свежем воздухе он почувствовал себя немного бодрее. В скромном отеле на улице Петита Кюри портье потребовал с него плату вперед. «Завтра заплачу», — стараясь говорить надменно, произнес нарцисс. «Нет с собой наличных. Заплатите картой». «Послушайте», — улыбнулся нарцисс, — «мне надо поспать, а завтра утром я расплачусь». «Деньги вперед!»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 Завтра утром, после первого же выпуска новостей, партия обязательно вспомнит о странном клиенте, явившемся без гроша в кармане. Но пока он ощупывал мягкую итальянскую ткань. «Ладно, занимайте номер. Пиджак останется у меня. В залог». «Не возражаю». Партье подтолкнул к нему скользнувший по стойке ключ. Нарцисс успел его поймать. По узкой лестнице он поднялся в номер. Стены, полы, даже потолок в коридоре были обиты одинаковым оранжевым покрытием. В комнате явно потрудился тот же дизайнер. Нарцисс задёрнул шторы и, не зажигая света, прошёл в ванную. Здесь включил маленькую лампу над умывальником и посмотрел на себя в зеркало. Лицо ввалилось, под глазами залегли круги. На голове воронье гнездо. Одним словом, видок тот ещё.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 Он перевёл взгляд к зеркалу. Так и есть, нос он себе разбил. Нестерпимая боль разливалась под черепной коробкой, проникая в каждый уголок мозга. Всё вокруг плыло. Ему пришлось ухватиться за край раковины, чтобы не потерять сознание. Трясущейся рукой он пошарил в тёмные лужи на дне раковины. «Ничего». Тогда он взялся указательным и большим пальцами за свою носовую перегородку и медленно подвигал ею из стороны в сторону, одновременно с силой выдыхая воздух, словно хотел высморкаться. Из носа снова хлынула кровь, но как раз этого он и добивался. Он собрался с духом и еще раз стукнулся переносец и о край раковины. От боли помутилось в голове.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 Вытянув вторую руку, он сумел ухватиться за кран и подтянуться поближе к зеркалу. Всё вокруг было залито кровью. Кровь забрызгала зеркало и стены. В раковине стояла лужа крови. «Смертник-террорист», — подумалось ему. И бомба, спрятанная на груди, только что взорвалась. Ему понадобилось всё его мужество, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Как ни странно, лицо было не слишком сильно обезображено, если не считать носа, который опух и съехал на бок. Из ранки торчала прорвавшая кожу косточка. Может быть, через эту дыру выскочил имплантат? Преодолевая тошноту, он сунул руку в кровавую жижу на дне раковины, ощупал ее поверхность и нашел то, что искал.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 Он сунул имплантат в карман и умылся ледяной водой. Холод приглушил боль. Нарцисс зажал нос между ладонями и решительным движением поставил его на место. Он успел услышать, как хрустнули кости. В следующий миг он снова потерял сознание.